Хитросплетение радуги Слова энномана поражали простотой и очевидностью. Злат с удивлением подумал, как же он сам до сих пор не видел того, что теперь казалось таким ясным. Франки уже давно обживали Орду. Их конторы, склады, обители появлялись во все новых местах и уже становились привычными их проповедники, забиравшиеся нередко в самую глушь. Теперь их козням уже приписывали строительство новой столицы, Грешили, конечно, на купцов с их всепроникающим и всесильным серебром. Старый шейх разглядел за спинами вороватых торговцев другую тень, огромную и зловещую. Лишь сказочник продолжал улыбаться, снисходительно и безмятежно. «Предсказания ненадежной зыбки, даже если кажется, что они делаются на основе науки и опыта». «Много лет назад мне часто приходилось беседовать с человеком, который пытался заглядывать в будущее и верил, что можно победить судьбу». «Ты говоришь о сад от Давли?» — шейх. «Мудрый человек, хотя и иудей, в делах он всегда руководствовался шариатом». «Что не помешало мусульманам погубить его?» «Не мусульманам», — жестко возразил иноман, «а людям, именующим себя мусульманами, это не одно и то же». Открой Коран, там о таких сказано в самом начале. Сад Давла пал жертвой клеветы и ложных обвинений, осужденный неправедными сутями. Тогда по всей Персии били и грабили евреев, хотя они не считаются язычниками, а только заблуждающимися, ибо тоже веруют в единого Бога. Этот человек делал предсказания?» — отвлек их от начинающейся перепалки злат. Бахрам кивнул. У него были большие и смелые замыслы. Самое главное, они уже вовсю воплощались в жизнь. Это вселяло надежду на будущее. Успех всегда придает уверенности, но при этом часто ослепляет. Вспоминая это по прошествии 40 лет, я понимаю, как смеялась тогда над ним всевидящая судьба. В эту минуту в комнату внесли тяжелый медный котел и осторожно поставили его на постеленный войлок. Посуда была горячей. Слуга посмотрел на энномана и, получив утвердительный кивок, поднял крышку. Комнату наполнил запах, способный заставить самого объевшегося человека снова почувствовать себя голодным. «Вот и плов!» — с веселой улыбкой отвлекся от забот мирских шейх. «Я же обещал накормить вас как следует!» «Конечно, я старался в первую очередь ради этого прекрасного юноша, который вежливо скучает, слушая непонятную речь. Он-то уж наверняка никогда не пробовал такое блюдо». Злат заметил, что перед Наримунтом и Алексеем предусмотрительно поставили миски. Для них принесли ложки, остальным плов наложили по здешнему обычаю в углублении лепешки. В детстве я любил плов больше всего, но только прожив много лет, я понял истинное величие этого кушания. Не зря в наших краях говорили «богатый человек ест плов, бедный человек ест только плов». «Удивительное блюдо, которое подходит всем, которое может быть простым и роскошным, дорогим и дешевым». Не было предела моему изумлению, когда я узнал, что его придумал великий ученый. «Ты слышал эту историю, Бахрам? Поведай ее нашим друзьям. А ты, Хрисанф, обязательно переведи ее для этого голодного юноша. «Старая сказка!» — улыбнулся Бахрам. Будто плов придумал сам величайший врач Авицена по приказу могущественного султана Махмуда Газневи. Тот много воевал, водил войск в походы. Дело это трудное и хлопотное. Самая большая забота – пропитание воинов в пути. Ведь нужно таскать с собой огромное количество припасов, котлов, топлива для костра, которое не всегда можно найти в нужном количестве на пустынных дорогах. Походы нередко длятся месяцами – А сила рук и крепость ног во многом зависит от желудка, да и стойкость духа тоже. Кроме того, пища должна быть разнообразной, не только чтобы не приедаться. Разнообразие нужно, дабы насыщать человека всеми необходимыми веществами, поддерживающими жизнь. Вот султан и повелел ученым придумать блюдо, которое обладало бы всеми этими свойствами. Было бы вкусно, полезно, недорого, просто в приготовлении. А самое главное, чтобы человек мог, питаясь длительное время, только им сохранять здоровье, силу и бодрость. Что должен был сделать ученый? Медицина учит, что человеческое тело находится под влиянием четырех стихий. Индийцы считают, что их пять, но у них вообще все сложно. Значит, пища должна поддерживать гармонию этих стихий. После долгих поисков и размышлений был найден продукт для каждой из этих стихий. Зерно, морковь, лук и мясо. Полезные свойства должны были выделяться, сохраняться и перемешиваться в виде растворов и вытяжек. Это повар думает, что он варит в воде или жарит в масле. Ученый называет это в соответствии со своими представлениями. Все составляющие части нужно брать в равном количестве. В руках повара вся эта алхимическая магия выглядит довольно просто. В разогретое масло кладут мясо, потом нарезанные лук и морковь, а затем в образовавшуюся квинтэссенцию, которую непросвещенный служитель котлов и повелитель горшков профана называет зирваком, закладывается зерно. Залитая после этого вода призвана образовать раствор и соединить все в единое целое. Как получилось это почти волшебное действие у нашего повара, вы можете определить немедленно. Внимательно слушавший на ремонт сразу так и поступил. «Почему ты назвал эту историю сказкой?» – спросил Злат. «Потому что Авицена никогда не служил султану Махмуду», – ответил Забахрама Эннаман. «Хотя они и были современниками. А жаль, красивая сказка, и очень поучительная. Она говорит о том, как из простых и обычных вещей, умело соединив их, можно создать новую сущность, которая будет в десятки раз превосходить свои составляющие». «Пересказ давно известного принципа. Целое всегда больше суммы составляющих его частей. Главное, чтобы эти части действительно стали одним целым», — добавил сказочник. Только теперь он заметил, что Алексей до сих пор не притронулся к плову и даже не взял в руки ложку. Похоже, погрузившись в свои мысли, он и не слышал, что говорят вокруг. «Тебя так озаботили слова Инномана о крещении ханов?» — смеясь, окликнул Инна Кабахрам. «Он же честно предупредил, что будет это не скоро. А чудный плов остынет». Алексей смущенно улыбнулся, словно очнувшись от зачарованного сна и взялся за ложку. «Ты напрасно пропустил историю про плов мимо ушей. Она ведь не только про еду. Достаточно лишь поставить на место повара правителя, а на место плова царство. Все искусство состоит в правильном соединении частей. Беда, если в советниках окажется человек, слишком любящий морковь, или постник, который не ест мясо». «Куда хуже будет, если в котел не долить воды, которая должна все соединить», — буркнул шейх. «Тогда все подгорит». «Ты смутил душу нашего нового друга?» — Бахрам стал суров и серьезен. «Посеял в его душ семена, которые непременно дадут всходы. А что вырастет в итоге, тебе неведомо». «Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы думать, будто ты это сделал случайно. Так скажи Алексию, для чего ты это сделал?» Теперь уже и монах настороженно уставился на Эннамана, ожидая ответа. Тот молчал. «Я помогу тебе ответить». Сказочник и не думал улыбаться. Он был серьезен, как никогда. «Многие годы ты делал все, чтобы ислам утвердился в нашем улусе. Ты убедил хана взять эту веру под особое покровительство, открыть медресе. Это действительно стало большим благом для государства. С верой пришли новые законы и науки. Если ты действительно убежден, что торжество шариата способно навести в государстве порядок и процветание, почему не стал законодателем улемом? Или Верховном Каде, охраняющем этот закон? Почему ты избрал ненадежную стезю наставника, чья власть тянется невидимыми нитями к столь же невидимым душам? Молчишь? Думаю, как лучше ответить. Тем более, что я еще не ответил алексею поражаясь твоему умению ухватывать суть и связывать между собой, казалось бы, самые разные вещи. Жаль, что ты избрал пустую стезю сказочника. Вместе мы могли бы сделать много. Ты прав. На все эти вопросы можно дать один ответ. «Ислам в Орде еще слаб. Мусульман мало, да и большинство их не тверды в вере. Даже в городах многое держится на личной воле узбека. А власть переменчива. Ты ведь верно заметил. А у нас с Алексеем общие враги. Это франки. Думаю, этого уже достаточно, чтобы мы стали друзьями». «Разве это друзья? Это враги врагов. Придет время, враги исчезнут. Что останется?» «Может, к тому времени мы уваримся, наконец, в общем растворе?» — подмигнул Алексей Шейх. Так думал Исаат от отдавла. Он искренне считал, что достаточно прожить десятилетие другое в мире и справедливом правлении, как люди сами соединятся в единое целое, как продукты в плове, образовав процветающее государство. Разве он был неправ? Главное отличие размышлений от реальных дел в том, что в размышлениях все возможно. Ты же знаешь, как закончился от отдавла? После внезапной кончины хана Аргуна, который ему покровительствовал, его казнили. Вопрос в том, а могло ли быть иначе, проживи Аргун подольше? Была неудача Саата Давла случайно или он был обречен изначально? Ты знаешь ответ? Думаю, его никто не знает. Веками люди не могут понять. Идет жизнь по спирали, качается, подобно маятнику, из стороны в сторону. Или вообще подчиняется слепому случаю. Если это загон, то все должно повторяться. «Просто замени, например, имя Аргун на узбек». «Асад отдавала на эннаман, ты хочешь сказать?» «У тебя много могущественных сторонников». «Случай, что все мусульмане встанут на твою сторону». А он хотел быть хорошим для всех, не отдавал предпочтений никому. До поры до времени это было его преимуществом. Затем погубило. Он на все посты насадил евреев, наместниками поставил своих братьев, а того иудеев потом и били». Пустое, все эти евреи в делах придерживались шариата. Просто это был единственный путь ограничить становившихся все более влиятельными мусульман, заменять их было некем. При дворе хана большим влиянием пользовались буддисты и христиане, но для управления страной шесть веков, жившие по шариату, они не годились. Почти все монгольские правители Персии не любили мусульман, еще с хана Хулагу пошло. Он ведь казнил халифа и даже объявил крестовый поход против Египта. Сколько в этом было веры, а сколько политики, суди сам. Врагами монголов там были багдадский халиф и египетский султан, с которыми воевали франки-христиане. Враги врагов. В Персии тогда очень благоволели к христианам, построили много церквей. А у Аргуна даже личной охраны командовал генозец, тот самый Гизольфи, чей сын потом обосновался в матреге у орды под боком. Их торговый дом имеет контору в сарае. Этот Бонифаций, что в дело о свиной ноге влип, как раз там служил. Иноземцам хан доверял больше, чем своим, наверное, потому что понимал, что не стали монголы за целый век в Персии своими. Это и было их слабостью. Они боялись объединения подданных, предпочитая древний принцип «разделяй и властвуй». Как там Алексей говорит у вас в Евангелии? «Если царство разделится...» Когда среди самих ханов началась борьба за власть, каждый стал искать себе союзников среди противников своих врагов. Потом победители отыгрывались на проигравших. Сначала покончили с буддистами, те держались только на монголах, которые со временем приняли ислам, чтобы заручиться поддержкой большинства. Потом досталось христианам. Теперь это все уже в прошлом. В Персии давно царит шариат. Так ли уж она сейчас благоденствует? Слышно, дела совсем плохи, а ведь мусульман там большинство. У нас Чингизов закон всех защищает. Все веры равны, напомнил Злат. Разве что Чингизов закон? Разве в том же Евангелии не сказано «Богу богова а Кесарю кесарева? Разве у нас не было желающих разделить, чтобы властвовать? Я хорошо помню времена Нагая. Он ведь тоже союзников искал где только мог. Тоже в защитники ислама пробовал податься, еще до Узбека. От него же ваш митрополит из Киева за леса сбежал. Сарайского епископа убили. Чем кончил? Русские ему головы отрубили. Тахта тогда старый порядок восстановил великую Есу своего предка. Только писалась она в степи для воинов и пастухов. Как только выросли города, расцвела торговля, потребовались другие законы. Они есть у мусульман, у христиан, поэтому и трещит по швам старый порядок. Кончается время великой Есы, Закона, который создал державу монголов, нужен новый. Или пойдет все прахом. В этом и была ошибка Саата Давла. Он надеялся, что можно по-старому. Значит, нужна новая Иса? А для этого нужен новый Чингисхан, правитель, который повторит его слова. Нужно завоевать души людей, а тела никуда не денутся. Ты видишь в Алексии союзника для борьбы со своими врагами, но этот путь ведет Орду к погибели. Никто не одолеет, и все пойдет прахом. Может, настанет час, когда, стоя на пустынном берегу и тиля люди подумают. А была ли вообще эта великая золотая орда? Не сказка ли это подобная тем, что рассказывают краснобаи на базарах?» Саатат Давла говорил. «В счете есть четыре действия. Почему во власть идут только отнимать и делить? Когда она окажется в руках людей, способных складывать и умножать? С грустью смотрю я на вас с Алексеем и вижу. Вы тоже собираетесь отнимать и делить?» «Мудрый был человек Саатат Давла», — склонил голову шеих. Да будет над ним милость Аллаха. Однажды зашел у нас разговор о тайне власти. Сколько лет мудрецы ломают над ней головы. Что это? Силы и меч покоряют царство и держат в страхе людей, но беспомощны без денег. Деньги, кажется, могут купить целый мир, но что они без знания? Только соединившись вместе, сила, богатство и знания становятся властью. Был тогда с нами мудрейший ученый из Стибридской обсерватории. Да ты, может, помнишь его. Кутбудин из Шараза. Энноман подумала и покачал головой. «Тебя, похоже, ничего не интересовало, кроме тайных книг ассасинов. Кутбудин однажды сравнил власть со светом. Он и его ученики много лет пытались понять, что же такое свет, пока не сделали удивительное открытие. Пропустив свет через воду, они сумели разложить его на составные части. Это оказалось радуга. Свет — просто сумма ее цветов». Великое царство рождается подобно плову и соединения частей, а власть рождается из соединения различий. Неужели у вас с Алексеем нет ничего, что могло бы вас объединить не для борьбы с общим врагом, а для созидания? Какого-то доброго дела?» Эннаман задумался, потом улыбнулся и подмигнул монаху. «Эх, он нас! Легко получать других, любезный бахрам!» Потому как он запнулся, Злат догадался, что шейх едва сгоряча не назвал настоящее имя сказочника. «Только на этот раз ты не отделаешься пустыми рассуждениями. Скажи, что мы должны сделать, и я клянусь!» Старик поднял руку с четками. «Клянусь, что исполню твои слова как приказ!» К удивлению Злата, сказочник не колебался ни мгновения. «Помогите этому юноше вернуться домой и помирите его отца с московским князем!»